«Ой, девки, надо же, такая молодая ей сердце!» «Я-то сперва подумал, а она спит?» «Да у ней с детства сердце больное было, порог там, что ли?» «У ней как мужа убили, так она вообще свихнулась. Говорят, на похороны не поехала даже. Свихнёшься тут. Ей сто раз говорили, в церковь сходи, полегчает. Ну или хоть в поликлинику, а она всё сидит как каменная. Хватит пиздеть», — сказал хозяин. Он говорил по-русски очень чисто, без малейшего акцента. «Работайте, ну!» И строчку ровненько ладите, за брак вычту. Хозяин был огорчён смертью Морозовой. Она работала быстро, была старательной, выходных не клянчила. И строчка у ней всегда выходила ровная, как по линейке.